Глава 11. У ворониных Не люблю каракуртов. Во-первых, пауков вообще не люблю, даже самых маленьких и безобидных. А во-вторых, каракуртов назвать безобидными язык не повернется. Плотная хитиновая броня, высокая скорость перемещения, смертоносный яд. И что самое поганое, это не безмозглые твари, заточенные лишь на то, чтобы жрать все, что не попадя они имеют зачатки примитивного разума пусть и не дотягивающего до уровня лордов но доставляющего много неприятностей в бою с другой стороны каракурты не пустышки победив такого не только теряешь энергию но и приобретаешь ее а мне сейчас прокачка очень необходима натуральная экологически чистый так сказать продукт дающий не размер а плотность энергетическому пузырю одаренного многие новички пренебрегают плотностью Больше стараясь увеличить размеры пузыря. Те, кто не погибают, постепенно умнеют, понимая, что в бою важнее не то, сколько раз ты смог закастовать заклинание или сколько времени держишь напитанными клейма на мече, но и сила пробития соперника. Есть у тебя, к примеру, целый вагон мелкокалиберных патронов, но против брони танка пули будут бессильно, хоть целый день стреляй. Нужен всего лишь один компактный мощный снаряд для пробития. И именно плотность может предоставить подобную разрушительную силу. К сожалению, до нормальной плотности мне пока далеко. Если раньше, будучи безумным генералом, я мог с одного удара располовинить Каракурта, то сейчас крутился волчком около одного из них, нанося рану за раной, но тварь все равно была боеспособной. Лишь только техника владения мечом и доскональные знания паучьего поведения в схватке не позволяли мне отправиться на очередное перерождение тела. Графиня же в полной мере показала, что значит полный магистр, получивший свою печать явно не в пыльном кабинете. Уже три каракурта были отправлены ею на тот свет, если, конечно, твари его имеют. Анна больше прикрывала спину матери, чем реально участвовала в рубке. Ее техника и силы не могли сравниться даже с моими, поэтому тактика была выбрана абсолютно правильная. Уверен, что это Юлия, дочери мозги вправила, запретив геройствовать. Наконец я смог добраться до уязвимой точки Каракурта, отрубив очередную лапу и вонзив меч с тремя напитанными клеймами ему в подбрюшье. Именно там находится железа, отвечающая за энергетическую связь грёбаного паучка с качующими мирами». Тут же блаженное тепло разлилось по всему телу, отгоняя усталость и насыщая клейма на мече более ярким светом. Награда нашла своего героя. Следующего Каракурта убил намного быстрее и опять подзарядился его энергией. Третьего срубил за пару минут, почти не вспотев, хотя, вру, легко не было. Небольшая передышка. Из дыры пока никто не показывается. «Живой? Не покусали?» тяжело дыша, спрашивает Юлия, напряженно вглядываясь в черные марево дыры. «Нормально. Что-то твой такс не помогает совсем?» «Это временно. Глаша вон вообще в отключке. Моему другу нужно набрать не только массу боевой ипостаси, но и силу. Именно виновато подтвердил дух-хранитель. Но это только здесь, а вот если запрыгнуть в дыру, то я смогу подключиться к энергии кочущих миров, и мало никому не покажется». «Макс, может, прогуляемся туда?» «Не сметь, идиоты!» Тут же воскликнула графиня. «Проход закроется в любой момент, и тогда окажетесь пленниками». «Не в любой момент, а через 15 минут». «Я чувствую это», — перебил ее такс. «А еще чувствую, что с той стороны формируется отряд из особей. По одному каракурты больше воевать не намерены». «Тогда нужно уходить. Не выдержим». «Но это как сказать», — возразил я и прыгнул в дыру, не давая времени Юлии для продолжения спора. Так скинулся следом. Как только я оказался в этой вероятности кочующего мира, то сразу же обратил внимание на толпу каракуртов, застывших от меня метрах в двадцати. К несчастью, они тоже увидели незваного гостя и кинулись в атаку. Быть мне растерзанным на мелкие кусочки и растекаться зелеными лужами от их яда. Но дух-хранитель не подвел. Появившись рядом со мной, Он разросся до конских размеров, перестав даже отдаленно напоминать милого коротколапого питомца. Я бы назвал такса дракона псом или песа драконом. Так вот каким он станет, когда обретет себя полностью. Нужно прокачивать духа не менее настойчиво, чем себя. Берем это на заметку. Пока я рассуждал о биологии опасных духов, такс времени зря не терял. В одном мгновении, оказавшись среди толпы каракуртов, и начав методично раскидывать их мощными когтистыми лапами. Одну часть тварей он убивал сам, а другую отшвыривал ко мне. Умница, а не дух. Не только о себе любимом думает. Добить полудохлых пауков не составляло большого труда, и вскоре плотность моего энергетического пузыря была выше всяких похвал. Я до такой степени почувствовал себя уверенно, что сам ввязался в драку. Пусть и опустошил свой магический резерв за три удара, Но и три каракурта больше никогда не поднимутся. «Последний», — сообщил Такс, выплевывая из пасти паучью лапу. «Валить надо. Другие точно не явятся. Никого поблизости не ощущаю. Кроме этого выводка тут нет других. Полторы минуты до схлопывания дыры. Мы быстро вернулись в наш мир. При перемещении Такс снова стал милейшей шкадливой собакой, а я, ну, как был молодым красавчиком, так и мы остался». «Живы!» — радостно воскликнула Аня. «И даже не ранены!» — удивленно произнесла графиня, окинув нас не только простым, но и магическим взглядом. «Никого по ту сторону не было?» «Как это не было?» — возмутился Такс и продолжил в своей хвастливой манере. «Еще как было! Эпическая битва! Два героя против полчищ чудовищ! Кровищи и отрубленные лапы врагов летали по воздуху от нашей неудержимой отваги!» Не выдержав такого, каракурты бросились на утек. Но острый меч моего хозяина и я, скромный неприхотливый пес, смогли догнать их и... Один выводок пауков прервал я эту сагу. Все не так страшно, но таксы вправду показал себя с лучшей стороны. «Нет в тебе ничего романтического, такую былину испортил», оскорбленно сказал дух-хранитель, вгрызаясь в копченый окорок, что висел на крюке у стены. «Нет в жизни счастья! Кроме еды, конечно. Дыра, между тем, стала терять свою плотность и вскоре совсем исчезла. Именно в этот момент дверь подвала вылетела после сильнейшего магического удара, чуть было не зашибив нас. В помещение ворвались бойцы с мечами и в полной экипировке. Немая сцена. Командир оперативного отряда чистильщиков лейтенант Ринат Аксаков после непродолжительного молчания представился один из бойцов. «Что тут происходит?» Дыра класса Д1А спокойно ответила Юлия Петровна. «Начально проявляющиеся максимальной степени опасности зачем-то переспросил лейтенант. Где она?» «Ликвидирована. Последствия дальше этих стен распространиться не успели». «Вижу. Мать твою, каракурты!» «Попрошу не выражаться и вести себя, как подобает приличному военному», тут же сделала графиня строгий выговор. «Извините, это все от неожиданности». В спокойном Петербурге подобных тварей уже лет 10 не наблюдалось. А вы кто такие? Графиня Юлия Петровна Достоевская с домочадцами. Достоевская? Черная вдова Достоевская? Мало людей, уже и до тварей добралась, — выдохнул один из бойцов. Видать славу эта семейка заработала себе еще ту, раз смелые парни, готовые рубиться в дырах, взбледнули и стали пятиться назад, выставив перед собой мечи. «Барон Максимилиан Гольц», — представился уже я. «Господа, ну вы прямо как дети малые. Нет больше никакого проклятия на Юлии Петровне и ее дочерях. Слышали же все, что она тут не одна, с домочадцами. Я один из них и помирать не собираюсь. Вам тоже ничего не грозит». «Именно», — кивнула графиня. «Волноваться не стоит. Хотя прекрасно понимаю, что репутация у меня не лучшая. Поэтому можете обсудить с бароном произошедшее в другом помещении». Вскоре я оказался наверху, где рядом с броневиками чистильщиков стояло несколько встревоженных гражданских, кутающихся в домашние халаты. Увидев меня, явно глава семейства Воронинах сразу же накинулся с вопросами. «Молодой человек, кто вы такой и что делаете в моем доме? Вас не учили, что незаконное проникновения на территорию частной собственности?» «Подождите», — перебил его лейтенант Аксаков. «Вопросы сейчас задаю я». Пройдемте в ваш кабинет, господин Воронин». Как только мы расположились в достаточно скромно обставленной комнате, я сразу же рассказал свою версию событий. Графиня Юлия Петровна Достоевская во время восстановления сил с помощью кристалла почувствовала возникновение дыры. По ее словам, такое с ней впервые, но доверять своим ощущениям полный магистр привыкла. Подняла нас всех по тревоге и с помощью неизвестного мне артефакта переместилась сюда. «Что за артефакт?» — начал допрос под запись лейтенант. «Впервые видел подобное. Но кроме меня, графини и Анны Достоевской, переместились еще служанка и мой песик породы такса. Служанка тут же самлела, пес забился в угол, а мы приняли бой в надежде задержать тварей и не дать им распространиться по спящему дому уважаемого... э Полковник в отставке, барон Воронин Савелий Тихонович. Очень приятно, барон». Извините, что вторглись вот так, по-хамски, без разрешения, но время поджимало сильно. На войне, как на войне, кивнул он. Понимаю и все претензии снимаю. Благодарю. Так вот, полный магистр Достоевская при нашей санной поддержке вступила в бой и показала, на что способна. Скажу по секрету, это высший уровень мастерства. Но даже он бы нас не спас, если бы дыра не исчезла, просуществовав в нашем мире совсем недолго. «Итог – восемь мертвых каракуртов и бессонная ночь для всех нас, господа!» «Невероятно!» – вскочил Савелий Тихонович. «А черная вдова сильна! Восемь тварей и ни одной потери!» «Вообще-то мы с Анной ей тоже неплохо помогли!» «Да бросьте, молодой человек! Уж мне по дырам пришлось полазить! У вас же даже печати нет! Так что помощь могли оказать только моральную!» «Мы с Анной имеем необходимые навыки, просто не было возможности их официально подтвердить!» Собираемся утром поехать на экзамен. Уверена на сто процентов, что получим свои печати. Знаете, задумался он, а ведь получите. Даже просто выжить в своем первом бою да против таких тварей — это уже уровень. Искренне желаю вам удачи, но, извините, хочу задать вопрос, который меня волнует сейчас даже больше дыры. Достоевские прокляты. Чем может грозить посещение ими моего дома? Ничем. В очередной раз стал объяснять я. Проклятие исчезло. Могу с уверенностью это сказать, так как сам живу у Юлии Петровны. Мне бы ваша уверенность. Ладно. Пусть даже это и может оказаться правдой, но приближаться к ним пока не готов. Передайте от всей семьи Ворониных искреннюю благодарность за спасение наших жизней. Сами бы мы не справились. Я же потому и в отставке, что на долгое время выгорел. Сейчас со мной разделается не то, что тварь, но и даже простой одаренной подмастерье. «Понимаю ваше недоверие и думаю, что графиня не будет в обиде. Мы можем быть свободны?» — повернулся я к лейтенанту. «Конечно. Если возникнут дополнительные вопросы, то вызовем к нам в управление. И да, награда за ликвидацию дыры будет начислена на счет Достоевских в банке. Сколько кому причитается, вы уж там сами разберитесь. Если графиня решит все забрать себе...» то можете обратиться с претензией в штаб чистильщиков. Что вы! Она очень порядочный человек. Да даже если ничего и не даст, то имеет полное право, так как это ее заслуга практически на 100%. А сколько денег за дыру причитается? Д1А, возникшая среди гражданских объектов, оценивается в 40 тысяч рублей. Еще 8 тысяч идет надбавка за городской бой без потерь. И еще столько же столичная. Итого 56 тысяч. «Сумма приличная. Я поэтому на выплатах и заострил внимание, что могут быть финансовые споры во время распределения награды». «Ого!» – удивился я, услышав про такое богатство. «Неплохо вы, чистильщики, зарабатываете». «Нет», – усмехнулся лейтенант. «Это расценки для невоенизированных групп. Мы так же, как и армейские, получаем намного меньше, так как находимся на полном государственном обеспечении. Теперь разделите 17 тысяч, положенных нам при закрытии дыры». На 20-30 человек команды, и получится абсолютно не тот сундук с сокровищами. Да, что-то хиленько. Не стал бы так говорить. С десяток дыр за месяц, а также трофеи, дают вполне себе приличный доход. А знаете что? Неожиданно переключился он на другую тему. Вы говорили про экзамен. Что собираетесь делать после него? Хочу пойти в чистильщики, поэтому и интересуюсь финансовым вопросом. Возьмите мою визитку. С удовольствием приму в свой отряд после обучения. У нас как раз через три месяца восстановительная служба в тылу заканчивается. И отправляемся на Урал. Не бойтесь брать новичка? Которого после первого серьезного боя не приходится валерьянкой отпаивать? Который интересуется финансами, вместо того, чтобы от страха скулить? Легко. Хладнокровие и прагматизм — это необходимые качества для чистильщика. И можете звать меня просто Ренатом. Максимилиан. Протянул я ладонь. «Можно Макс или Максим?» С легкой руки Достоевских я уже откликаюсь и на него. «Вот и славно! До встречи, Макс! Визитку не потеряй!» Тепло распрощавшись с лейтенантом и отставным полковником, я спустился в подвал, где такс быстро переместил нас обратно домой. Уже в особняке Достоевских мы начали не с разбора боя, а с глафиры. Моментально пришедшая в себя после исчезновения дыры, она впала в настоящую истерику. Словно кисейная барышня, только что узнавшая, что любимый муж изменяет ей с лучшей подругой, она рыдала на взрыв, размазывая кулаками слезы по щекам. «Пропустила! Все пропустила! Драка без меня!» Потом вдруг перестала плакать и стала лупить себя по щекам. «Никчемная глажка! Тупая глажка! Вот тебе! Вот! наказано! «Прости, за что ты наказываешь?» — поинтересовался я видя, что скоро она этими пощечинами отправит себя в нокаут. «Юльке не помогла! Хрязь! Аньке не помогла! Шмяк! Драку пропустила!» «А почему сознание потеряло?» — остановил я ее следующий удар. «Дура, потому что!» «А подробности будут? Они сейчас важны. Обойдешься!» «Нет, не обойдусь!» — начал уговаривать служанку, словно ребенка. «Мы должны знать, что было не так!» Когда найдем проблему, то устраним ее, и Глашенька следующую драку не пропустит. Ты же хочешь поучаствовать в ней, правда?» «Хочу», — сдалась она, немного подумав. «Такс перенес, я помню это. Потом дыра. Сознание улетело далеко-далеко. Большая обезьяна с дубиной на троне. Сильная обезьяна. Говорит, чтобы я вернулась домой, чтобы перестала прятаться» то не накажет за побег, не станет есть, как других. — А дальше что? — нетерпеливо спросила графиня, видя, что Глафира заткнулась и смотрит в одну точку немигающим взглядом. — Я не хочу к нему. Я к Юльке и Аньке хочу. Еще к Катьке немного, хоть она и тупая, постоянно книжки читает. Сильная обезьяна недовольна, рычит и открывает огромную пасть. Такую огромную, что могу поместиться в нее. Потом вдруг опять лечу издалека далеко домой. Обезьяна ругается. Все. — Спасибо, красавица! — подпрыгнув, лизнул ее в щеку такс. — Не переживай, ты не виновата. Это все паскудная обезьяна виновата. Мы еще и хвост надерем. У нее нет хвоста. Тогда вначале отрастим, а потом надерем. Иди займись чем-нибудь успокаивающим нервы. «И железка стекло громко царапать можно!» — воодушевилась Глашка. «Можно!» — кивнула графиня, сразу же добавив. «Только не в доме. А то от этих звуков нам самим придется нервы поправлять». Когда служанка ушла, так сразу же принял серьезный вид и сказал. «Глашеньку подпускать к дырам нельзя ни при каких условиях. Папаша ее дух, окажись, из ети. Их лорды славятся тем, что пожирают свое многочисленное потомство, становясь от этого сильнее. Еще очень злопамятные. Не знаю, что там у них с новорожденным духом Глаша произошло, но она умудрилась как-то сбежать, подселившись в тело младенца, слившись с девочкой душой и став симбиотом. Правда, теперь рядом с дырами дух от тела отделяется и летит к своему хозяину, к лорду Йети. Сегодня умудрилась выкрутиться, но Ети подобного больше не допустит. — Сколько времени прошло, — удивилась Анна. — А связь не потеряна? — Лорды никогда не отпускают свою добычу, дочь, — пояснила Юлия. — Тут выход один. Уничтожение этого чудолюбивого папаши. Так что Такс абсолютно прав. Нужно держать Глафиру подальше от дыр. Но меня сейчас больше волнует не она, а Максим. — Ты почему без приказа командира группы сунулся в качующий мир? какого командира тут же ответил я с легкой иронией в голосе меня дубина вообще то думал что командиром являюсь я это мой питомец нашел дыру и доставил к ней зато я полный магистр имеющий боевой опыт а не беспечатный мальчишка со странным псом надо было сразу расставлять приоритеты еще до боя чего теперь кулаками махать приоритеты и так понятно кто в группе главный не мне Как ты и сказала, я беспечатный мальчишка, да еще и иностранец. Твоя моя не понимает и мысли читать не умеет. Ферштейн? Ладно, мой недочет. Но на будущее учти. Почему-то мне кажется, что придется еще вместе мечами помахать. «Вы чего не спите?» — заглянула в кабинет Катя. «А ты чего?» — тут же отреагировала старшая сестра. «Рада бы, но невозможно. У меня под окном какие-то мерзкие звуки» и, кажется, кто-то пытается то ли петь, то ли подвывать голосом Глаши. «Она поет! округлила глаза графиня. За всю жизнь только один раз слышала после похорон мужа. Ох, сильно же ее припекло! Меня припекло не меньше, когда начался концерт. Чуть разрыв сердца не получила. «У нас какие-то проблемы, раз вы здесь, при оружии?» «Да какие проблемы могут быть у Достоевских, Катенька?» — с нервным смешком сказала мать. Только маленькие неприятности, вроде проклятия, общественной изоляции, странных гостей и... Вот еще с соседями знакомимся потихонечку. Если вы в гости к ним, то я не пойду. Мне дома лучше. Уже пришли обратно. Тебя будить не стали. А оружие зачем? Поубивали их, что ли? Только тварей, — пояснил я. Дыра у ворониных образовалась. Ух ты! Сразу же растеряла Катя вялую сонливость. Образцы принесли? Нет, не до каракуртов было. Еще и каракурты? Почему меня не взяли? А что бы ты могла им противопоставить? Сделала резонное замечание Юлия. Свои энциклопедические знания? Нет, дорогуша, пока мечом на уровне сестры владеть не научишься, без боевых навыков так и будешь сидеть дома. Я же учусь. Плохо учишься. Грядут серьезные перемены, и одного умного взгляда будет мало. Нужны еще и кулаки крепкие. С завтрашнего дня тренировки для всех не меньше пяти часов в сутки. — Вообще-то нам с утра на экзамен ехать, — сказал я. — Черт. — Верно. Тогда расходимся по комнатам и попытаемся вздремнуть пару часиков, чтобы не сонными мухами на испытание явиться. Да, вымотался я сегодня основательно. Даже глажки на песнопение за открытым окном и стекло не помешали мне вырубиться всю оставшуюся часть ночи мирно проспал, переваривая энергию каракуртов. Утром, умывшись и слегка размявшись, был готов к поездке на экзамен.